22 декабря. Наш соседка Виктория Александровна очень любит читать книжки про сыщиков и про всякие страшные приключения. Книжки эти почти всегда старые и состоят из отдельных листочков. Виктория Александровна читает их у себя в комнате и на кухне над газовой плитой, когда варит обед, и даже в ванной комнате, когда моется. Муж её огромном кляче. часто кричит из коридора: "Вита, не смей читать у Ванни, ты получишь разрыв сердца". "Я когда-нибудь получу разрыв сердца", говорит наша соседка, "но не от горячей воды, а от этих захватывающих сюжетов". Мне кажется, что я сама постоянно общаюсь с тважными Шерлоками Холмсами, беседую с ними и даже пью их горячий грог. Умели же раньше писать. Я не очень-то верил, что Виктория Александровна хочет общаться с бесстрашными сыщиками, потому что она трусиха. Старые романы до того запугали её, что она вздрагивает от каждого шороха на кухне, вскрикивает, а по ночам запирает свою дверь сразу на три крючка. Недавно Виктория Александровна распустила по всему дому слух, что на чердаке, который находится прямо над её комнатой, происходит что-то непонятное и тревожное, там кто-то орудует, заявил Виктория Александровна. Каждую ночь я слышу вздохи и крики о помощи. Почему же вы не бежите на помощь? Удивилась пенсионерка тёть Паша. Меня не пускает муж. Он удерживает меня, а то бы я сам тогда, пусть оденцы и сходят наверх. Ели хоть милицию позвонит. Ну не малость пенсионерка. Виктория Александровна в конце концов добилась того, что наши соседки перестали развешивать бельё на чердаке. А одна, у которой там стоит бочонок с кислой капустой, сказала, «Ой, сгниет вся капуста, не пойду, раз там кто-то орудует». Я посмеивался над этими страхами, но посмеивался только до сегодняшнего дня. А сегодня, ровно в три часа двадцать минут, мне стало не до смеха. Я получил по почте заказное письмо, адрес и само письмо, Ворилоно вообще напечатанное на машинке. И на той же самой. Я отличаю её шрифт из тысячи, буква Л у неё проскакивает. Вот что было в записке. Как только стемнеет, поднимись на чердак. Приходи туда один. Доберейся до самого дальнего левого угла, и там, под бочонком с капустой, тебя будет ждать письмо, очень важное. В нём Разгадка всех тайн ты есть бы. Не знаю уж как это получилось, но только я сразу отправился на кухню и стал расспрашивать Викторию Александровну о нашем чердаке и о том, какие оттуда по ночам доносятся звуки. Соседка обрадовалась и начала рассказывать мне про таинственный чердак, и про шорохи, и про крики, мольбы. Оказывается, сегодня ночью она видела, как с чердака спустили вниз несколько верёвок. Верёвки задели её подоконник, и чуть было не свалили вниз банку с маслом, которая стояла за окном. Ободрённый этим рассказом, я вернулся в комнату. Мне показалось, что из окон стало дуть, и что вообще в комнате как-то прохладно. Я плотно закрыл форточку и проверил отопление. Обы были не горячие, а прямо-таки раскалённые. Тогда я подумал, неужели мне страшно? Нет, я не трус. Я не похож на Викторио Алексеану. Но кто же всё-таки мог спуститься с чердака верёвке? И зачем? Я вспомнил, что жестокие восточные цари иногда сбрасывали по ночам свои жертвы из окон башен прямо в бушующие потоки. А может быть, эти самые, ну, которые орудуют на чердаке спускают свою жертву вниз на верёвках при помощи лебёдки. Техника ведь с тех пор, когда жере восточные цари-деспоты сильно шагнуло вперёд, я уже 10 раз перечитал записку, подписанную всё теми же тремя непонятными буквами. Я выучил её наизусть. Они захватитили с собой Витьку нытика, думал я. У них ведь там на нижних этажах не слышно, как на чердаке кто-то орудует. Он ничего про это не знает и не будет бояться. но брать с собой нытика я не имел права. В записке было ясно напечатано «Приходи туда один». Я к тому же вспомнил, что нытика угораздила заболеть вирусным гриппом. «А может, не ходить на чердак?» — подумал я. «Но тут же спохватился. Нет, нельзя. Ведь если этот ТСБ добрался уже до Степана Петровича, он обязательно сообщит ему, что я струсил, и тогда Степан Петрович будет презирать меня еще сильнее, чем из-за горлостой овчерки». Ещё рано, темнеет. Уже в 5 часов в окнах зажглись огни, а я нарочно не зажигал свеч, чтобы убедить себя, что вечер ещё не начался. Я всё тянул, тянул, но без конца тянуть было невозможно. Скоро должна была прийти с работы мама, а я ещё не выполнил никаких домашних заданий. Всё о чердак я думал. Но если мама узнает, что я не прикасался к урокам, она меня не то что на чердак, а в коридор-то не выпустит. Пора было решиться. И я решился. Я вышел через кухню на чёрный ход. Дверья я на всякий случай оставил приоткрытой, если что-нибудь произойдёт, буду кричать, и пусть бегут мне на помощь. Но это, разумеется, в крайнем случае. На чердак вела узкая винтовая лестница. Я стал медленно подниматься по ней. Всё время я натыкался на старые вёдра, которые с грохотом скатывались вниз, и на какие-то разбитые горшки, и на доски. Один раз я чуть был не вскрикнул. Прямо под ногой у меня было что-то мягкое и как мне почудилось тёплое и живое. Я потрогал это мягкое рукой. Оказалось, я наступил на рукав от старой тюлогрейки. Как здесь оказался этот рукав? Может быть, это всё, что осталось от смельчака, который дерзнул подняться на чердак до меня. Ещё через минуту я с ужасом наткнулся на чей-то сапог. Всё ясно. И это останки того же безумца. Снизу раздался визгливый голос Виктории Александровны: "Безобразие! Дверь за собой не могут закрыть, заморозить хотят". Дверь с шумом захлопнулась, и чёрный ход стал совсем чёрным. Не было видно ни зги. Страха овладел мною. Сердце заколотилось, как в клетке, не в грудной, а в тюремной. Но выхода не было. Надо было идти вперёд, или точнее сказать, наверх. И я быстро пошёл. Вот что будет. Под низкими сводами чердака пахло плесенью. В разбитое окно залетали снежинки, на верёвке рукавами вниз болталась чья-то белая ночная рубашка. Видно, не во всех квартирах знали о страшных событиях, которые происходили у нас на чердаке, и некоторые хозяйки ещё продолжали развешивать там бельё. Ну, раз женщина не боится сюда ходить, так можно ли бояться мне, мужчине, подумал я. И решительно направился в дальний левый угол, где было особенно мрачно. Я протянул руки вперёд, чтобы не наткнуться в темноте на какую-нибудь балку или на низкие деревянные перекрытия. Неожиданно руки мои обхватили что-то холодное, скользкое. Бочка. И вот она, бочка с кислой капустой, которая протухнет здесь из-за страшных рассказов Виктории Александры. И именно здесь, под этой самой заброшенной бочкой, и должно находиться письмо. Я нагнулся, пошарил рукой и сразу нащупал конверт. Я вынул его из-под бочки и хотел тут же вскрыть, но кругом было темно, и я мог как-нибудь случайно вместе с конвертом порвать само письмо, в котором заключалась разгадка всех тайн. Я направился к разбитому окну. Возле него было холодно, но я от волнения не замечал ни холода, ни снежинок, которые залетали мне в уши, даже в нос, и сразу же таяли. На конверте уже не печатными буквами и не напишущей машинке, а самым обыкновенным и очень знакомым мне почерком было написано «Севе Котлову лично». Я разорвал конверт и прочитал вот что. «А ты, оказывается, не такой уж трус, котелок». Я-то думал, что ты у нас совсем прохудился. Ладно, допустим, что история с собакой была просто случайностью. Получай же, младший котелок, награду за свою сегодняшнюю храбрость. Я раскрою все секреты, которые так мучают тебя и чуть было не довели до врача-психиатра. Это уж слишком. Поэтому больше не буду мучить тебя. Знай, Что три таинственные буквы ТСБ обозначают вовсе не название какой-нибудь тайной организации, инициалы твоих товарищей одноклассников, на которых ты совершенно напрасно орал. ТСБ и это значит твой старший брат. А так как брат у тебя всего-навсего один, значит, это я и есть. Дима. Когда вы с Витькой ломали себе головы и никак не могли расшифровать три загадочные буквы, вы случайно выкрикнули тайный сигнал барабанщика. Можно, пожалуй, так сказать, ведь каждый раз, когда ты сбивался с дороги, я начинал бить в барабан, хотел подать тайный сигнал тревоги. Это я вернул в твою парту, Ежа. «Это я бросил в почтовый ящик Витя Кунытика условия задач, которые вам задали на дом, и я послал вам обоим одинаковые записки с разными подписями. Я, как видишь, пытался срывать все твои нехорошие, нечестные планы. Конечно, это я, сосед Степана Петровича, который интересуется астрономией, взял у него бинокль и не без помощи папы переслал его тебе вместе с той самой запиской. Ну как?» Разогляди еле искусственный спутник. Это я на переменках, когда ты убегал в буфет, подкладывал тебе в парту бумажки с разными предложениями и советами. Я выходит не только мешал тебе, но немножко и помогал. Да, я старался, как мог, помочь тебе во всём добром и честном, что ты затевал. Теперь остаётся объяснить самое главное. Откуда я узнавал заранее обо всех твоих замыслах? Очень просто. из твоего дневника. Ты ведь сам просил меня иногда заглядывать в эту общую тетрадку с клиентчётом переплётом. Забыл уже? Как же я в самом деле забыл об этой дурацкой просьбе. И как не додумался до такой простой вещи, что из дневника можно узнать обо мне очень многое. Узнать о том, что я сделал и даже о том, что хочу сделать завтра или послезавтра или вообще в будущем. Дальше Дима писал: Ты ведь часто почитываешь мой дневник. А я вот почитывал твой. Только ты не догадался разыграть меня, хоть тебя и называют великим комбинатором, а я догадался. Очень рад, если этот небольшой розыгрыш пойдёт тебе на пользу. С приветом, ТСБ, то есть твой старший брат Дима. Тут я вздрогнул с треугольным чердачным окном. Со стороны улицы поравнялась чья-то голова в шапке-ушанке. И сразу же скрылась. Что это? Неужели Виктория Александровна была права? Я выглянул в окошко, и у меня защекотало в носу. К крыше нашего дома была прикреплена самая обыкновенная лебедка. От нее вниз тянулись металлические канаты, на которых, как по рельсам, в люльке преспокойно разъезжал штукатур. Он приводил в порядок облицовку нашего дома. Так вот каких веревок испугалась ночью Виктория Александровна. Мои страхи сразу рассеялись. Смешно, что я испугался какого-то несчастного рукава от старой телогрейки и рваного сапога. Забыл, что некоторые наши жильцы выбрасывают на черную лестницу всякий ненужный хлам, и что домуправ хотел оштрафовать их за это. Как же я забыл! С перепугу, наверное. Эх, младший котелок, знал бы об этом Дима. Уж он бы тогда не начал свое письмо словами, а ты, оказывается, не такой уж трус. Но он об этом не узнает. Я не буду больше оставлять свой дневник на столе. Я спрячу его подальше, хватит с меня розыгрышей, довольна.